Глава 33. Экцельсиор. Прошло много времени, прежде чем я собрался с духом и приподнялся. Если бы не голод, я бы еще долго оставался в положении полного оцепенения. Но природа взяла свое. Я хотел съесть свои крошки лежа, однако жажда заставила меня вернуться на старое место.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 как смелостью и настойчивостью преодолевает препятствия и добивается, наконец, успеха. Я вспомнил также, что этот мальчик сделал своим девизом латинское слово Эксельсиор что значит «все выше» или «все вверх». Вспоминая этот рассказ, а некоторые из его трудностей были так же велики, как и мои, я решил сделать еще одно – новое усилие. Думаю, что именно странное слово «экцельсиор» зародило во мне эту мысль. «Все вверх», — повторял я, — «надо искать наверху». Почему до сих пор мне не пришло это в голову? И в том направлении может быть пища, так же, как в любом другом. Да и выбора почти не было, потому что другие направления я уже испробовал. Итак, нужно искать наверху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 Неужели я погиб?